Лев Львович Каменев и Алексей Кондратьевич Саврасов В моем воспоминании являются живые образы любимых людей. Еще в раннем детстве я помню Льва Львовича Каменева. Это был высокого роста скромный юноша. Он приходил в наш дом в Рогожской улице в Москве, приносил показать моему отцу и матери свои небольшие картины, этюды, написанные с натуры. Эти пейзажи, сделанные в окрестностях Москвы, меня, семилетнего мальчика, поражали и очаровывали. Мой дед, Михаил Емельянович Коровин, увидав, что Лев Львович Каменев питает страсть к живописи, дал Каменеву пять тысяч рублей для поступления в Академию художеств в Петербурге. Лев Львович Каменев служил в конторе моего деда. Мой дед, как мне потом рассказал Каменев, сказал ему —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 Окончил ее золотой медалью и был послан за границу. Когда мне было 15 лет, я уже был в московской школе живописи из отчества, где и брат мой Сергей, то на лето я и брат, художники Эллерт и Сильверстван, уехали близ Звенигорода в Савинскую Слободу. Там на горе стоял старый монастырь Саввы Звенигородского. Внизу, к лугам, расстилалась красавица Москва-река.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 приглаженное, пухлые цветные деревья и что-то сладкое, не похожее на этюды. Я помню потом, Лев Львович Каменев, угрюмый, нелюдимый, часто звал меня к себе пить чай. Я приходил к вечеру, он угощал меня медом, ватрушками и рассказывал мне про моего деда и отца, который уже умер. И когда говорил про деда, то крестился. «Хороший был у тебя, Костя, дед». Таких людей теперь и нет. И правду сказал мне он. Лев, хватишь ты горя. Правду сказал. Я горе хватил досытом. Вот один остался. Две жены схоронил. Одна-то ушла. Кому надо и правду сказать. Вот в деревне все нужду мыкаю. Здесь схоронил. И двое детей. Давно захворали, померли.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 Флейцем глажу, полирую, сказал он, смеясь. Вот как отделаю, под орех, может, купят, а то и нет. Алексей Кондратьевич совраз, в какой художник? Какой? Такого и нет, за границей мало. И что ж? Ну, рубль в кармане мало кому нужно. Эх, кость, хватишь, горя, норовят ведь за даром купить, и раму такую золотую. Пейзаж считается только швейцарский вид, гора, барашки, чтобы были. А разве есть пейзаж в России? Нет. А кто богат, норовят за границу уехать. Там виды настоящие, а у нас нет, у нас скука. Верно говорю я. Не видят красоту-то свою, не видят, скучают. Вот недавно я у Васильчиковых был, тут недалеко. Имение прекрасное. Какой сад! Ну так что же? Молодая вышла ко мне. Голова обернута полотенцем, бледная, мигрень от скуки. «Не дождусь», — говорит, — «когда с мужем в Баден-Баден уеду». А я ей говорю, «Что вы, Марья Сергеевна, посмотрите, красота какая! Весна! Аллея липовая! Тень от нее какая к реке! А река светлая!» Вдруг она мне, «Если вы мне еще будете говорить, то я поссорюсь с вами. Это скука!» Тут и дорожек нет настоящих, гулять с зонтиком, тоска. Вот и возьми. Ну, какие же им картины нужны? Саврасов написал, грачи прилетели, ведь это молитва святая. Они смотрят, что ли? Да что такое Кость, никому не нужно. Прав был твой дед. Хватишь, лев горя, сказал мне, правду сказал. Умный был человек Михаил Емельянович. И Каменев перекрестился большой рукой.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 Что же это значит? Итюды Каменева восхитительны, а картины совсем не то. Что ж это такое? Эллерт и Сильверстван пишут какие-то пейзажи, кудрявые, зеленые. Мне совсем не нравятся. Да и места такие выбирают, которые мне тоже не нравятся. Как-то раз у избы, где жил Каменев, стояла коляска, запряженная парой прекрасных лошадей, и около ходил кучер в бархатном камзоле с голубыми рукавами. «Шапка с павлиньими перьями». К Каменеву приехал какой-то князь Ивасильчиков. «Вечером меня и брата позвал к себе Лев Львович. У него был накрыт стол, сидели крестьянин, хозяин и хозяйка дома, священник, диакон, два монаха. И на столе была колбаса, селедка, калачи, баранки, водка и когор в бутылке». «Вот», — говорит Каменев, — «вот спасибо». Вот ведь что! Спасибо царю! Купил у старика картину. Вот и деньги привезли. Тысячу рублей. Ждал ли я? Господи! И Каменев плачет, крестясь. Спасибо, спасибо, царь тебе! Дай Бог тебе! Теперь на деньги-то эти я пять лет нет. Больше жить буду и писать. Но Каменев не прожил пяти лет и умер в ноябре Осенью в том же году. Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в школе живописи воянеизучства в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины «Грачи прилетели» и многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях. Алексей Кондратьевич был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы остатка оспы. и глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь. «Да, да, уж в сокольниках фиалки цветут, да, да». Стволы дубов востанки не высохли. Весна, на какой мох, уж распустился дуб. Вступать в природу, говорит он нам, там красота неизъяснимая. Весна, надо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть художником. Не надо. «А как, Алексей Кондратьевич? Нужна в пейзаже даль, деревья большие и воды?» Спросил его однажды ученик Мельников. «Не знаю», — ответил Саврасов. «Не надо. А может быть и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется. Хорошо только написать. Нужна романтика, мотив. Романтика бессмертна. Настроение нужно». Природа вечно дышит, всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь — рай, и жизнь — тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник, тот же поэт. «А как же писать? С чего начинать?» — спрашивают его ученики. «Не знаю», — опустив глаза, говорит Алексей Кондратьевич. «Нужно любить, форму любить, краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюблённым в природу. Тогда можно писать». «А если я влюблён в музыку?» — говорит ученик. то. «Все же не умея, не сыграешь на гитаре». «Да, да», — ответил Саврасов. «Верно. Но если он влюблен в музыку, то выучится и будет музыкант, а если нет, то трудно, ничего не будет». Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды, и говорили друг другу, указывая, «Это непрочувствовано, мало чувства, надо чувствовать». Все говорили про чувства. Как прекрасны вечера, закаты солнца. Сколько настроения в природе, ее впечатлений. Это радость, как музыка. Восприятие души. Какая поэтическая грусть. «Вот, говорят, в Швейцарии настоящий пейзаж», — спросил как-то Саврасова кто-то из учеников. «Да».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 Бывает время, когда искусство не трогает людей. Музыка тоже. Глохнут люди. Странно, что люди есть, которые понимают и чувствуют искусство, музыку, живопись. Да, а есть глухие, вечно слепые, не слышат и не видят. Есть такие. И их больше. Это совсем другие люди. И думают они как-то иначе. Я... Я заметил это. Как быть? И Саврасов, повернувшись, ушел в дверь.